Шестьдесят шестое. Февраль двадцать Конечно, всякие сборища сильно влияют на ауру, размагничивая ее, если не приняты особые меры защиты. Можно быть в мире, но не от мира сего. Также точно можно быть с людьми, но не из их числа. Допуская проводники вибрировать в унисон с вибрациями сборища, лишает себя ученик тропы узкой и вступает на исхоженную дорогу, отмеченную следами множество ног. На исхоженных путях не может быть индивидуальных нахождений. Огонь духа меркнет, и серые покрывало обычности окутывает сознание. Изолированность нужна. Охранить высшую триаду от попрания ее можно лишь внутренне оградившись и, не дозволяя астральной оболочке, звучать в унисон. Этим обстоятельством и объясняется то одиночество больших духов, которые они испытывают среди людей. Многие из них намеренно удалялись в пустыню, в горы, в леса, в уединении отшельничества. Но еще труднее это отделенность сознания при обычном соприкосновении с людьми среди жизни обычной. С одной стороны, нельзя оставить поле жизни, с другой – нельзя раствориться среди обычности и стать обывателем. Подвиг среди людей много труднее, чем подвиг в уединении. Он возможен, если не допускать, чтобы низшая четверица подчинялась астралу и звучала с нему не сон на ключе среды окружающей. Ключ для сознания ученика дается учителем света. Лишь ему одному созвучать может сознание, не только не теряя своих накоплений, но, наоборот, их умножая. Лучшая мера защиты, лучшая охрана и ограждение — это суровый контроль над тем, чтобы удержать астральный проводник свой от яростного стремления его заражаться теми движениями, или вибрациями, которые происходят в астральных оболочках окружающих людей. Также не допускаются и самостоятельные проявления собственного астрала, если они нарушают стройность пути. Узкая тропа жизни оберегается зорко, иначе можно ее утерять.